Остаток дня она провела в блаженном ожидании, что Голбация ее обманет, она на самом деле и думать не думала. Как же он обманет, если у него ангел за пазухой? По той же причине из-за ангела не тревожилась, удастся ли побег, знала, все устроится. И все устроилось. Предупреждать у Русим Зара не стала, напугается, развеется, Принесет ей на, на ужин и сразу догадает, что-то не так. Единственный человек во всем ауле, с кем хотелось попрощаться, была она на на Но сделать этого Зара не могла, поэтому она поступила как на зефа. Ночью, когда все спали, отрезала одну из своих косичек и положила на-не в чувяк. Утром будет обываться, найдет. И поймет, что это на память. В полночь, то есть через три часа после захода, за Заруш ползла вниз по обрыву. За последние месяцы настолько столько раз проделала этот путь, что ноги и руки сами находили все выступы и впадины. Ее ждали в условленном месте двое — Голбатцы и Аксыр. А где ее брат? Голбатцы наклонился к самому лицу, Иначе она не разглядела бы губ. Он попробовал подняться. Не получилось. Мы оставили его приготовить лошадей. А девушку понесет аксыр. Он сильный и ловчей меня. Ты просто хочешь почтить старость, — засмеяла Зара. Никто не может быть сильнее ловчей тебя. Наверх они лезли сначала медленно. Она показывала как. Потом мужчины привыкли и уже не отставали. На гребне кольца они задержались, глядя на спящий аул, в котором не светилось ни одного огонька, и только поблескивали под луною плоские крыши. Спустились. На чужих могли залаять собаки, хотя они в Джангазе были ленивы и не очень нюхасты, но все же Зара велела спутникам остаться под скалой. Сама же легкими, неведущими усталости ногами понесла сваул. Разбудила Урусин — Поманила за собой. Та что-то спрашивала, но Зара только успокоительно кивала. Да, да, я веду тебя к брату, только не шуми. Не такая уж она оказалась, трусиха, золотоволосая девушка. Бежала, не отставая, и совсем не плакала. А когда увидела, кто ее ждет, стала словно бы выше ростом, раскинула руки как... Соколица крылья и к сыру на грудь. Лунный свет упал на лицо старика. В серебряном луче оно показало заре совсем молодым. Поднимались вверх быстрее, чем потом спустились. Так всегда бывает. Привязывать девушку не стали. Она и так очень крепко обхватила Аксыра за шею, прижалась к его спине, а когда могла, помогала, опираясь ногами. Старик действительно оказался очень сильный. Даже не стал устраивать передышку на вершине, сразу захотел лезть вниз. И правильно, времени оставалось немного, летом рассвет и ранний. А офицер уж держал в поводу четырех лошадей. Он не стал обнимать сестру, как ждала Азара, а просто подбежал, что-то проговорил, схватил ее руку обеими своими и прижал к губам. Наверное, она была старшей сестрой. — Мы не поедем через ущелье, — сказала Азара. Она уж все придумала. Там нас быстро догонит Я знаю тропу, по которой чужие не ходят. Она окружная, но зато никто не станет нас искать. Объясни Аксыру. Если она кого и боялась, так это старика. Вдруг он не захочет брать ее с собой? Он вяза и ничего не обещал, а голбаться его чтит. Спорить не посмеет. Про тропу за рассказал еще и поэтому. Ее вместе с Урусим посадили на четвертую лошадь, тронули шагом, потом перешли на рысь, обмотанные тряпками копыта, мягко ударялись о землю. Ночной ветерок дул зари в лицо, над головой мигались звезды, назад на темную громаду кольца она ни разу не оглянулась. Остаток ночи и утро они двигались гуськом по горной тропе.